Глава 9. Последствия. Тех впечатлений, что я хапнул в Москве, мне хватило надолго. Все лето я был паинькой, ну почти. Вел вполне человеческий образ жизни, хотя мог позволить себе очень многое благодаря аквамаринам Юпитера. Иногда и позволял, но это секрет. Не каждая красавица хочет знать, что спала не совсем со своим бойфрендом. Да и мои закупщики вина были бы в ярости, узная они, как мне удалось повысить закупочную цену. Вина из Абхазии, но туда и дорога, барыгам проклятым. Секрет мимикрии, как я назвал аквамарин, когда-то являющийся частью маскарадной маски, был раскрыт мною быстро». Не спрашивайте, почему именно мимикрия, понимаю, многие скажут, это совсем другой природный процесс, и будут правы. Но я назвал так, потому что это первое слово, что мне пришло в голову. Оказывается, чтобы я мог принять образ другого человека, этот человек должен подержать мимикрию в своих руках. Но имея кристалл, сделать это не составляло труда. Объект даже не помнил, что он держал в своих ладонях неизвестный для него предмет. Затем, взяв в руки осколок, представлял себе этого человека и невероятным образом становился им. Особенно эффективно это работало, если у меня была фотография этого человека. Пока такие метаморфозы я проделывал с мужчинами, но был почему-то уверен, что в случае необходимости мог стать женщиной. Правда, природная нерешительность не давала мне пойти на такой эксперимент. Откровенно говоря, боялся, ведь придется переодеваться в женское белье, а это та еще заморочка. Да и не каждый парень в России готов к таким метаморфозам и переодеваниям. Итак, с Москвы я привез аж целых восемь аквамаринов. Про ящейку лучик, кристалл, лешего смысла нет рассказывать, эти осколки стали частью меня еще в Москве. И я их активно использовал и использую. Вот пять новых, захваченных в Пинхаузе были мной изучены подробно, но это было вполне достаточно времени. Про мимикрию и ее возможности я уже поведал, иногда от скуки использовал ее свойства больше в развлекательных целях. Мимикрия, как и все аквамарины, имела рисунок под прозрачной поверхностью, он представлял себе коричневое стрио чего-то большего. Вспоминая фреску в пентхаузе, это могло быть чем угодно, от кончика крыльев девы до кончика клюва орла. Следующим моим приобретением оказался аквамарин, который я назвал мефедром. А все из-за его идентичных, как мне кажется, свойств наркотическим средством с одноименным названием. Соль наркотик под названием мефедрон называется не просто так клубным наркотиком. Он вызывает практически неиссякаемый прилив силы и энергии, от чего человек может на протяжении долгого времени танцевать, двигаться, не спать. Правда, последствия такого применения очень плачевны. Спросите тех, кто употреблял или употребляет этот наркотик. Чего не скажешь об аквабарине, у которого последствий никаких, от слова совсем. Мефедрон, являющийся частью лошадиной сбруи, действовал на лошадь точно так же, как наркотик. Наверняка лошадь, на которую эта сбруя была одета, могла двигаться галопом сутки напролет. При этом ей не надо было есть, пить, отдыхать. Вот то человека этот наркотик в виде аквамарина действовал точно так же. Стоит лишь ему прикоснуться к голой коже. Во время испытаний я пробежал более 12 часов, при этом совершенно не устал. Одежда была сухая, жажды я не ощущал. Мог бы бежать дальше, но в этом не было необходимости. Испытания посчитал удачными. Извлеченный варварским способом из китайского фарфорового изделия аквамарин, я назвал манна с приставкой «небесная». Дело в том, что каждое утро с восходом солнца вокруг данного аквамарина появлялась субстанция, похожая на манную крупу. Объемом примерно с фарфоровую чашу, откуда я этот осколок достал. Удивительно, но к обеду крупа растворялась в воздухе, не оставляя следа. Рисунок внутри осколка никак но и не был идентифицирован. Линии, точки, мазки, непонятно в общем. Такое чудо, я припоминаю, было описано в Библии. Тогда таким способом Бог кормил Моисея и его народ, что были вынуждены скитаться по пустыне. Каждое утро с неба падала манна небесная, которую люди собирали и употребляли в пищу. К обеду эта манна таяла, на солнце исчезала. Отдав Егорьку субстанцию на исследование, в лаборатории было выяснено, что этот удивительный продукт, сочетающий в себе засахарившийся мед диких пчел, грибные белки неизвестного вида, растительную клетчатку, сложные углеводы, разнообразные витамины, минералы и много еще чего, чему есть название лишь только на латыни, а вот в ней я, мягко говоря, не силен. Все это сочетается в фантастически идеальных пропорциях, чтобы это можно было употреблять в пищу человеку. Проще говоря, это идеальный продукт питания, которым все помогает усваиваться всему. Но главное, сама манна изумительно похожа на застывшее выделение насекомого, наподобие тли. Вот только наука не знает такое насекомое, которое бы выделяло настолько сложную субстанцию. Долго не решаясь, я все-таки попробовал манну на вкус. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Теперь это мой основной продукт питания. Чтобы быть сытым весь день и чувствовать себя великолепно, необходимо съесть с утра всего лишь пару ложечек этой крупы. С помощью этого продукта мое тело невероятным образом изменилось. Мышцы сами, без вынужденных для этого физических нагрузок, наросли там, где это необходимо. И теперь я не дрыщ, а вполне спортивного телосложения парень. Кожа помолодела, волосы стали намного гуще и имеют привлекательный блеск. Я полностью бросил пить алкоголь и курить. С первой ложки манны. Мне больше этого не хочется. Всегда чувствую себя великолепно, полон сил. Могу спать 2-3 часа в сутки и не испытывая при этом дискомфорта. Мозг заработал так, что я иногда ощущаю себя гением среди тех, с кем общаюсь. В общем, это один из самых лучших аквамаринов, что мне достался. Манна изменила меня до неузнаваемости в лучшую сторону. Количество продукта, выдаваемого каждое утро манной, было достаточно, чтобы подсадить на него население в тысячу и более человек. Я даже задумался о продажах, ведь манна помогает как похудеть, так и набрать здоровый вес. А это бич нашей цивилизации, представляете, сколько народу хочет похудеть, не прикладывая к этому усилий. Да еще и чувствует себя при этом великолепно. Но пока на манну я подсадил своих родителей, теперь не нарадуюсь, видя, как они молодеют с каждым днем. Две ищейки, доставшиеся мне в пентхаусе, тоже были своеобразны. Например, ищейку в деревянном медальоне, потрескавшемся от времени, Было названо мною деревяшка. И это не только из-за медальона, из которого была она извлечена. Дело в том, что на другой аквамарин деревяшка реагировала или краснела всего на расстоянии полтора метра. То есть, по сравнению с другими акв... ищейками, практически бесполезный осколок. Лучик вот во многократ был полезнее других ищеек. Им я пользовался чаще всего. Но впоследствии выяснилось, что ищейка-деревяшка не так уж и бесполезна. Во время экспериментов выяснилось, что деревяшка, взаимодействии с другими аквамаринами, усиливает их действие в два раза. То есть лучик мог видеть другой аквамарин на расстоянии в два раза дальше, чем обычно. Кристалл не просто гипнотизировал, а делал из человека или животного, самого настоящего зомби. Капля отделала вино из воды на дистанции почти метр, что еще сильнее облегчило мой труд, но ну и внесло свои коррективы. Один раз, делая вино из воды в цистернах во время дождя, я превратил все прилежащие лужи и потоки дождевой воды в вино. Хорошо, что ливень был знатным, и все вино вокруг, вода с неба, успела разбавить, прежде чем кто-то заметил. Ищейка из немецкого времен Второй мировой войны медальона также отличалась от всех ищеек, что были у меня. Рисунок внутри нее был такой же, как у деревяшки, с одной лишь отличающейся разницей. Внутри деревяшки красовались хмурые тучи, а внутри мили, именно на таком расстоянии ящейка краснела от другого аквамарина, виднелась часть молнии, прорывающаяся сквозь черные тучи. Милия была, по сути, такой же ищейкой, что и ищейка Евгения, но видела гораздо дальше. а именно на более чем полтора километра по прямой до другого аквамарина. Она так же, как и другие ищейки, взаимодействовала с другими аквамаринами, но намного слабее, чем все ищейки, что были у меня. А может быть, я не до конца раскрыл ее потенциал, но именно Миля мне дала знать, что надо мной сгущаются тучи, так как в один прекрасный осенний день Миля покраснела и больше не желала приобретать свой белоснежный вид. Лучик долгое время не реагировал, а потом от аквамариной и щеки потянулись нитки, очень много ниток. Тянулись они с разных сторон, некоторые были бледными, другие немного покраснели, что давало мне исчерпывающую информацию. Меня нашли, окружили, и скоро они будут здесь, в квартире. Кто же меня нашел или обнаружил, я мог лишь предполагать. Был ли это чиновник из Москвы, которого я ограбил весной, или охрана с Нижнего Новгорода? А может, совершенно мне незнакомая группа людей, объявившая на меня охоту? Выяснять не было времени, да и смысл. Я не знаю их возможностей, не знаю, чем они владеют, вернее, какими свойствами обладают их аквамарины. То, что у меня банально отберут мою коллекцию осколков Юпитера, в этом я не сомневался». А после вряд ли оставят в живых, кому охота оставлять позади себя врага, тем более, который знает их секрет, знает об аквамаринах Юпитера. Чувства опасности, практически паники, охватили меня. Я не дурак и предполагал, что такое время рано или поздно наступит, даже тщательно готовился к этому». но не думал, что так скоро, да и психологически подготовиться к смертельной опасности очень затруднительно. Конечно, в течение лета я думал, что буду делать, разрабатывал планы и готовил пути отхода, точки сопротивления при возможности нападения. На это было потрачено немало усилий и средств. Но все равно, когда наступило время, я запаниковал. Я просто не предполагал, что охотников будет так много». Было бы их пару человек или на крайняк пятеро, а тут целая рота или более, если считать по головам или расходящимся в разные стороны лучикам. Но не ожидал я, что по мою душу приедет на в мой город столько человек. То, что все эти обладатели аквамаринов, вдруг появившиеся в моем городе, охотятся именно на меня, подтверждал ровный круг вокруг меня из осколков Юпитера. который медленно сужался в мою сторону. Опять что-то мудрое и очень старое поднялось из недр моей души, выпрямилось, гляделось, словно после долгой спячки, и принялось подсказывать. Из многочисленных планов был у меня план, который я отложил в сторону, как слишком рискованный, из-за того, что моя жизнь при таком раскладе подвергалась серьезному риску. А сущность, перешедшая ко мне от Георгия, а тому от древней ветви шаманов, настаивала, что именно этот безумно опасный план и есть самый разумный выход. А план был следующим. Во-первых, с помощью бага сделать копию себя. Копию с помощью кристалла и деревяшки подвергнуть глубокому гипнозу. Чтобы второй я делал все, что ему скажут беспрекословно. одеть копию в свою одежду, на спину закинуть рюкзак, в котором будет все необходимое и ценное. Во-вторых, самому раздеться и с помощью лешего стать невидимым. Совместно с братом-близнецом спуститься вниз, в подземную стоянку, где взять для передвижения по городу не машину, а мотоцикл. Передвигаясь по городу, я буду сидеть на заднем пассажирском сидении и контролировать свою копию, Меня, естественно, видно не будет. Для всех окружающих я буду ехать передвигаться на мотоцикле один. В-третьих, необходимо прокатиться на мотоцикле так, чтобы собрать за собой в погоню большую часть тех, кто пришел за мной и моими аквамаринами. Стараясь сделать так, чтобы преследователи не теряли мотоцикл из виду и направились в сторону моста через Волгу. Дороги в городе не очень широкие, и я на мотоцикле легко смогу уходить от столкновений и пробок. В общем, меня трудно будет зажать или атаковать. Но к мосту охотников и должно попасть как можно больше. Все они будущие свидетели того, что должно произойти на мосту. В-четвертых, на мосту через Волгу в самой его высокой части должна произойти авария, во время которой я и мой клон обязаны улететь в Волгу-матушку. «Глубина в этом месте нехилая, высота моста приличная, чтобы разбиться об воду, словно об асфальт. Мой бак, вылитый я, разобьется однозначно, так как весь удар будет приходиться на его тело. Я же, погрузившись в воду вслед за своей копией, у которой буквально буду сидеть на спине, получу незначительные повреждения. А главное, останусь в сознании, но это не точно». «Об этом, что со мной все будет хорошо», — утверждал шаман внутри меня. Я, конечно, доверял ему, но не настолько, чтобы слепо прыгать с моста до да, жути, боюсь, высоты. Но с другой стороны, какого у меня оставался выбор? Кольцо красных лучиков сжималось. Далее, оказавшись в воде, на глубине, необходимо снять рюкзак с плеч своего мертвого бага. Достать из него ласты, маску, мини-акваланг, все это одеть. будучи уже под водой. Несмотря на то, что под маской будет вода, ее можно выгнать с помощью воздуха из баллона. Если нет, то придется приспосабливаться так, как есть. Затем, зажав ладонь бифедрон, плыть как можно дальше от места падения моей копии. Аквамарин-наркотик поможет преодолеть значительное расстояние, ведь я не буду чувствовать усталости, а баллон с кислородом на полтора литра не испытывать во время этого заплыва нехватку воздуха. из-за которой я бы был вынужден всплывать, выдавая свое присутствие. Несмотря на то, что я не видим, с помощью лешего, в воде упругость моего тела будет очень заметна. Ну а после придется бежать до одного из недавно купленных частных домов в одной из деревушек по побережью Волги. Как раз для таких целей. Деревня находится в 30 километрах от города, больше представляющая из себя дачи горожан. во многих из которых люди живут постоянно. Домик был куплен не на мое имя, так что быстро его вычислить не получится. Именно там придется пойти на риски и спрятать свои антикварные богатства, чтобы затем вернуться в город под заранее подготовленной внешностью, прийти на свои похороны, используя аквамарин Мигмикрия, превратившись в совершенно другого человека, чтобы проверить, продолжают ли мне искать и кто меня ищет. Брать на похороны аквамарины не обязательно, так меня никто не узнает и не обнаружит. Вот такой план был разработан давно, и куплено все необходимое к нему. Вроде все просто, но попробуй исполнить эти выкрутасы, когда страх сжимает горло и не дает решиться на самую опасную в твоей жизни авантюру. Думаю, меня поймет тот, кто испытывал нечто подобное, например, перед прыжком с парашютом. Да любое действие, что непременно подвергает вашу жизнь серьезной опасности. Но другие способы, чтобы уйти от ищек, используя невидимость, лица других людей, гипноз. Внутренний голос шамана сразу отверг, сообщив, что охотятся не за мной, а за аквамаринами. А следовательно, кем бы ты ни был, тебя все равно схватят, выследят, всех не загипнотизируешь, не уничтожишь с помощью гиграфана. Тут необходимы более радикальные меры. Осознав, что внутренний голос прав, я принялся собирать вещи. В специально подготовленный рюкзак полетели упакованные в целлофан документы, банковские карты, деньги наличкой для личных нужд. Большую часть я оставил в сейфе, родителям пригодятся. Постарался упаковывать все так, чтобы внутри целлофановых упаковок был вакуум. Рюкзак мне был необходим с тулевой плавучестью, он даже был специально утяжелен свинцовыми болванками, чтобы не тянуть меня наверх. Несколько пачек денег, как и ящейку, что я забрал у Евгения, я специально не упаковывал, нужна была жертва. Деньги и ящейка пойдут на дно, немаленькая часть денег всплывет, конечно, создав ажиотаж вокруг. Необходимо было сделать так, чтобы все думали, что рюкзак слетел с тела и погрузился на дно Волги. где, отдавшись течению воды, поплыл, отдавая предметы, что остались внутри. Пусть ищут рюкзак с аквамаринами, а тем временем я буду далеко. Как только рюкзак был готов, я разделся до гола, привязал к запястью руки несколько заранее подготовленных для этого случая кожаных ремешков, на концах которых были сделаны из той же кожи мешочки, где один конец с аквамарина толстой его частью закреплялся намертво, а на другом острым концом торчал наполовину из этого мешочка. Подсмотрел идею на лошадиные сбруи, где аквамарин касался своей голой частью до носовой перегородки лошади. Выпасть из такого мешочка аквамарин не мог, даже если очень постараться, пока не расслабишь специальные застежки. Ремешки давали возможность отпустить аквамарин, например, в случае удара об воду или плавания, а затем при необходимости опять взять в руки, чтобы воспользоваться его свойствами. Так на моем запястье повисли лучик, кристалл, леший, мефедрон, бак, деревяшка. Остальные хорошенько упаковал в водонепроницаемую упаковку, уложил в рюкзак, в отдельное отделение, чтобы во время моих всех манипуляций под водой они случайно не выпали. Тем более капля могла натворить делов, плыть сквозь винов было бы затруднительно, плотность не та, да еще и спирт. «Ищейки быстро вычислят меня по всплывающей кверху брюхом рыбе. Я уже не говорю о том, какую катастрофу может создать гиграфан». Разместив в ладони бак, залез в воду в надувной бассейн. Немного поплавал в теплой воде, вода успокаивала, отгоняла тревожные мысли. Взяв еще в ладонь для скорости процесса деревяшку, услышал позади всплеск и собственный голос. «Да ну нахрен!» Резко развернувшись, увидел себя, стоящего на ногах и смотрящего на свое запястье. Бак понял, что он копия, ведь все мысли, планы, что у меня были до этого, теперь в его памяти. Он знал, что должно произойти с ним дальше. Только поэтому он, как только появился, первым делом взглянул на свое запястье, чтобы увидеть там ремешки с аквамаринами, а вот их как раз там и не было». Поняв, что он копия, и зная, что я задумал, он с бешеными глазами бросился на меня. «Подожди, подожди, ти, ти, не торопись, какого хрена ты удумал?» Прорываясь сквозь толщу воды, закричал Бак. «Я же наоборот, попытался отступать, но бассейн был небольшой, поэтому отступать особо было некуда. Копия рванула в мою сторону, чтобы остановить меня. Правильно, кто хочет умирать? Ведь Бак знал свою судьбу». Отступая, я хватался за разные аквамарины, висящие на ремешках. Мне срочно нужен был кристалл. Одновременно жалея, что не пометил их, чтобы проще было определять, где какой аквамарин находится. Ведь все ремешки были одинаковы. При этом мысленно давал указание остановиться своей копией. Схватив первый попавшийся аквамарин, я сперва почувствовал прилив энергии, а затем удар кулаком в лицо. Удар был не сильным, да еще и вскользь, так как оба были мы наполовину в воде, мокрыми, от этого скользкими. Но по приливу адреналина я понял, что схватил не кристалл, а мефедрон. Оттолкнув от себя бак, я практически схватил в охапку все аквамарины на ремешках и теперь, будучи на эмоциях, закричал. «Стоп, стоп, стоять!» Моя копия остановилась, продолжая смотреть на меня безумными от страха глазами. Я поднял из воды ладонь со всеми аквамаринами и, найдя среди них кристалл, еще раз пожалел, что не пометил ремешки или мешочки, ведь они все были одинаковы, как тут разберешься, где что находится. Эту оплошность я исправил, выйдя из бассейна, особо не мудрствуя, намотал резинки для денег на каждый ремешок разного цвета. Теперь красная резинка – это был кристалл, зеленая – леший, желтая – мифедрон и так далее. Бак Копия продолжал стоять в воде бассейна и смотреть в одну точку. Расположив в ладони кристалл и деревяшку, я приступил к задуманному. Уже через полчаса мы с Копией спустились в гараж, находящийся под моим домом. Разместились на мотоцикле, как же неудобно и непривычно сидеть позади на пассажирском сиденье мотоцикла. Особенно, когда у впереди сидящего на плечах рюкзак... «Можно, конечно, было бы повесить рюкзак на свои плечи, но я же не видим благодаря лешему. И получится, что рюкзак для всех окружающих висит в воздухе, вот где настоящий баг. Поэтому пришлось приспосабливаться как есть. Без одежды, а тем более без обуви, так непривычно чувствуешь себя совершенно беззащитным. Ну да ладно, в путь». Взглянув на лучик, понял, что ищейки практически окружили мой дом. Одна нитка была особенно красной, взглянув в ту сторону, когда она вела, увидел, как в мою сторону вдоль редких автомобилей бежит девушка. Она выглядела обычно, ничем не примечательная, встретил бы на улице, прошел бы мимо, не обращая внимания. Но сейчас я ясно понимал, что у нее аквамарин. Что это за осколок, какие он имеет свойства, любопытно, но пора сваливать. Из узкого пространства гаража на просторы дорог города. «Гони!» Крикнул я багу и крепче ухватился за его талию. Мотоцикл с ревом и визгом колес сорвался с места. Позади раздался треск. Запахло озоном. Я обернулся. Девушка остановилась, понимая, что не догонит двухколесного монстра. А на месте, где недавно стоял мой мотоцикл, дымился оплавленный и почерневший бетон. Жаль, что приходится убегать. Наверняка аквамарину девушки используется как оружие. Бьет молнией или плазмой. Такой бы точно пригодился, ну да ладно, успеем еще достать, и получше. Буквально вылетев из подземного гаража, я увидел, как трое мужчин, вышедших из дорогого джипа, смотрят в мою сторону. Один из них указал на мотоцикл, и вокруг началась суета. Сложилось такое ощущение, что город со всех сторон ожил. Люди из вялых и усталых превратились в подвижных тварей, что охотятся за мной. Мысленно представив путь, пролегающий вокруг моего квартала, я завертел головой. Одна из машин спереди резко встала поперек дороги, перегородив путь по обоим полосам. Но недостаточно, чтобы я не смог проскочить на двухколесном друге. Копия с вождения мотоцикла справлялась не хуже меня, наверняка мои навыки передались и ей. Поэтому мы без труда на хорошей скорости объехали вставший поперек автомобиль. Двое мужчин из этой машины пытались догнать нас и опрокинуть, но куда там, мы уже неслись на приличной скорости до следующего поворота. Сделав почетный круг вокруг своего дома, мы собрали всех тех, кто был возле него. Позади нас выстроилось автомобилей пять, может и больше, трудно было разглядеть, но без сомнения они преследовали нас. Вели они себя нагло, агрессивно, практически норовили стукнуть мотоцикл, свалить его на асфальт. При таком раскладе продолжать кататься кругами, чтобы набрать еще больше из будущих свидетелей, я посчитал слишком рискованным. И избежав очередного удара в заднее колесо, я дал мысленное распоряжение багу двигаться в сторону моста. На въезде на мост за нами увязался экипаж сотрудников ДПС. Вот это полный трэш. Погоня приняла завершающую фазу. На мосту бак, по моему мысленному приказу, разогнался до 150 км в час. У меня побежали мурашки, но не от холода, а от того, что предстоит сделать в ближайшие несколько секунд. Я сжался и приготовился. Добавил в ладонь к кристаллу и лешему еще два аквамарина, деревяшку и мефедром. Все четыре осколка с трудом уместились в ладони, теперь ее невозможно было полноценно сжать. Преследующие автомобили немного отстали от нас с багом, и мы продолжили набирать скорость. Я продел левую руку под лямку рюкзака, которую закрутил на запястье, чтобы не потерять рюкзак, его было легче снять. Прижался к самому себе как можно плотнее и заставил копию направить мотоцикл на высокий парапет, отделяющий пешеходную часть моста от проезжей части. Вцепился в ткани рюкзака как ненормальный и закрыл глаза. Удар был жестким. Меня вместе с копией выкинуло вперед головой, через перила в пустоту. Переборов страх, я открыл глаза и посмотрел назад. Мотоцикл подбросило вверх, и в него врезался автомобиль, следующий за нами. Визг тормозов, глухие удары, несколько автомобилей собрались вместе, разбивая бампера, передние крылья, багажники, боковые двери. Более я не успел увидеть, так как земное притяжение потащило нас вниз, в воду. Звуки сразу исчезли, и наступило чувство невесомости с быстрым набором скорости, от которой в ушах засвистел ветер. В воду с моей копией мы вошли одновременно, к сожалению, нас развернуло в воздухе, и задуманного падения не получилось». В последний момент инстинкт заставил меня вытянуться как струна, придать телу как можно более вертикальное положение по отношению к воде. Поднять руки вверх, прижать бицепсы к ушам, закрывая их и прикрывая виски. Во время того, как я закрывал голову руками, я инстинктивно потянул рюкзак на себя, за лямку, снимая его с копии и разворачивая ее лицом к себе. А вот вошли мы в воду по-разному, бак практически спиной с распростертыми руками, а я ступнями вперед в позе солдатика, только с поднятыми руками вверх. Единственное, что нарушило равновесие погружения, это рюкзак, который плюхнулся так, что отбил мне руку, который я его держал, вырваться из нее, оставшись в руке лишь благодаря лямке, намотанной на кисть». От чего очень сильно потянул ее, но обращать на такие мелочи не было времени и возможности. Через все тело, начиная от пяток, заканчивая кончиками пальцев рук, прошла острая и стремительная боль. Словно миллионы иголок кольнули где-то изнутри, начиная от позвоночника и заканчивая кожей. На секунду тело онемело от этой боли, но она быстро ушла. Заменив ощущением того, что вода вокруг жутко холодная, я заработал руками, подтягивая к себе рюкзак. Несмотря на жесткое приземление, пятки продолжали болеть. Они в полную меру ощутили твердость воды. С высоты примерно 16-18 метров между лопатками продолжались колющие боли. Я, в общем-то, чувствовал себя неплохо. Более того, появился азарт, энергия, а с ней уверенность, чтобы завершить задуманное. Наверняка возбужденное состояние – это действие Мифедрона, так как другие аквамарины просто выскочили из моей ладони под напором воды. И в ладони оставался единственный осколок. Я открыл глаза. Вокруг пузыри воздуха видимость практически нулевая. Рядом мелькнула тень большого объекта, поднимающаяся на поверхность. Разбираться не было времени. Я понимал, что сейчас видим, так как клешик где-то болтается на руке. а следовательно на поверхность мне путь заказан, я открыл рюкзак. Первое, что я достал, это баллон с регулятором или по-другому легочным автоматом, который тут же сунул в рот, поправил, повернул вентиль и сделал первый вдох. Далее одел баллон на специальной застежке, закрепляющие баллон с кислородом на груди. Сверху совсем близко кто-то пенил воду, плавая на ее поверхности. Этот кто-то мог быть только моим багом, а значит, несмотря на то, что он упал в воду практически спиной, он тоже жив. Как только необходимости всплыть и отпало, я мог дышать под водой, продолжил экипироваться, несмотря на то, что вода была жутко холодная. Как-никак осень на дворе. Моя копия яростно бултыхалась на поверхности, явно пытаясь грести в сторону берега. С ластами пришлось повозиться, чтобы застежки на ступнях легли поплотнее. Но имея возможность дышать, это было не так страшно. Вот маску я выбрал правильную. Это были большие на пол головы стеклянные очки. Продуть их, конечно, полностью не получилось, вода внутри осталась. Но видимость через них была гораздо лучше, чем смотреть без какой-либо защиты глаз. Застегнув рюкзак и закинув его за спину, взял в ладонь лешего, мифедрон, кристалл, деревяшку. Я мысленно приказал остановиться багу, замереть, который наверняка отплыл на меня на приличное расстояние. Под водой трудно ориентироваться: понятно лишь где поверхность и дно, а вот в какой стороне мост, где левый или правый берег, куда поплыла моя копия, сложно сразу определить. Если только не всплыть, чтобы увидеть ориентиры, а вот всплывать мне как раз-то было нельзя. С моста это сразу заметят, несмотря на то, что я не видим. Но сил было с излишком, и на пару с деревяшкой делали из меня чуть ли не супермена. Что делать, подсказка пришла мгновенно. Слетел я с моста со своим багом с правой стороны, совершив столкновение с перилами на своей полосе движения. Так как выезжая на такой скорости на встречную полосу, было бы сложно контролировать весь процесс аварии. Течение «Волги» направлено слева направо по отношению к мосту. Следовательно, меня должно относить течением от моста. Я расслабился, повернувшись лицом ко дну, спиной к поверхности. Несколько секунд, и я определил, в какую сторону направлено течение. Значит, копия поплыла к ближайшему берегу, а он справа, плюс туда помогает плыть течение. Закончив определять направление, я быстро заработал ластами. Свою копию я обнаружил уже через метров десять от себя. Совершенно мертвый вылитый я погружался на дно с широко открытыми глазами. Убедившись, что бак мертв, я достал с рюкзака мокрые денежные купюры. И ящейку Евгения, который выпустил вслед тонущему трупу. Мысленно попрощавшись со своим богами и ящейкой, которая досталась мне такой кровавой ценой. Можно сказать, с нее все и началось. Именно от Виктора я узнал о существовании аквамаринов. Но именно она должна на какое-то время отвлечь ящейок от меня. Я продолжил движение под водой, течение мне помогало, а мифедрон давал силы справиться с этим тяжким трудом. Кто плавал в ластах, тот знает. Необходимо было как можно дальше отплыть от моста. Потом можно всплыть, а по поверхности плыть куда гораздо легче, да и вода намного теплее. Добрался я до дома поздно ночью. Совершенно выжат эмоционально, но физически же оставался бодрым, совсем не уставшим. Вот на душе было, ох, как пакостно, пускай не по-настоящему, но умирал я впервые. Понимал, что как только родители узнают о моей смерти, то что с ними будет, даже не представляю. Чувствовал себя виноватым во всем, что сейчас произошло. Ведь все накрылось, винный бизнес, спокойная сытая жизнь, а главное, официальный мой статус. Теперь я беглец, и чтобы это изменить, необходимо понять, узнать, кто охотится на меня. Сделать так, чтобы это было впредь очень опасно, либо нерентабельно, себе дороже». Запасы, чтобы начать жизнь подпольной жизнью, я себе приготовил. Есть все – деньги, документы, банковские карты, транспорт, оформленный на других лиц. Я хорошо подготовился, было на это время желание, а главное – средства. Самое важное, что я сохранил аквамарины, ценность которым сложно представить. Даже этот дом, где я сохранился, всего лишь временное жилище, которое я в скорости покинул, чтобы начать охоту на тех, кто охотится на меня. Буду уничтожать их по одному. В конце концов, то доберусь до главного. Ничто его уже не спасет. Похороны назначили через три дня после моей смерти. Откровенно говоря, не хотелось идти, но пришлось. На похоронах должны были появиться ищейки. Необходимо было вычислить среди присутствующих тех, кто пришел на похороны не попрощаться с моим телом, а выведать информацию. Таких я надеялся, замечу сразу, ведь они мне не родственники, ни друзья, не знакомые по двору. Это будут совершенно чужие люди. Так и получилось. Я стоял в стороне под деревом, курил, попрощавшись с телом своего бага. С помощью мимикрии я принял один из сотен приготовленных образов. Специально подходил к молодым людям, с помощью кристаллов заставлял их подержать мимикрию в руках». Сам при этом фотографировал их и отправлял в коллекцию моих образов, людей, в которых я смогу в будущем перевоплотиться. Прелесть была в том, что после преображения мне не обязательно носить с собой мимикрию. Внешность человека оставалась до тех пор, пока я с помощью мимикрии не верну себе свой или не навешу другой образ. Поэтому на похоронах у меня не было при себе аквамаринов. И вычислить меня с помощью осколков ищеек было невозможно. Так вот, наблюдая за выносом гроба, покуривая сигаретку, чисто для маскировки, курить я, как уже говорил, давно бросил с помощью маны небесной. Я увидел ее. Она стояла среди толпы зевак и внимательно разглядывала все происходящее. Это была та самая непримечательная девушка из подземного гаража, что пыталась убить меня, вернее мою копию, на мотоцикле. Убить она мне пыталась непростым способом, а с помощью аквамарина, который наверняка находится при ней. Вот так встреча, вот так удача. Я, стараясь сделать это непринужденно, подошел к ней со спины, практически вплотную, смотря на то, как она говорит по телефону. Да, я поняла тебе, опричник, продолжаем наблюдение. Последнее, что она сказала, и я смог услышать это, прежде чем она убрала трубку от уха. Теперь я знаю, что ее босса кличут «Опричник». Охота началась. Конец книги.